Глава 34. Ребекка. 21.00. Среда, 19 ноября 2014 года. Джесси жива, мам. Её вместе с Харви повезли в больницу святого Дунстона на скорой. Голос Айрис был едва слышен из-за поднявшегося на море ветра. «Ах, слава богу!» — ахнула Ребекка. «Она больше не в силах была сдерживать всё то, что копилось внутри неё весь этот день». «А как же её девочка?» «Я её не видела. Её забрали первой, в другой скорой. Она жива, но Харви сказал, что положение очень тяжёлое». «Тебе ещё что-нибудь известно? Ты видела малышку? Где они?» Ребекка закрыла лицо руками и заплакала. Джесси и Элизабет были живы. Они были в бомбоубежище. Судя по всему, девочка к тому моменту давно потеряла сознание. Джесси тоже была в ужасном состоянии. Ей пришлось вколоть успокоительное. «Где ты, мам?» — спросила Айрис. «Я только что приехала в больницу. Хотела пойти к Сесилии. Но лучше подожду, пока не приедет скорая с крошкой Элизабет. Может, мне удастся чем-то помочь?» «Хорошо», — сказала Айрис. «Но я успела немного поговорить с Харви, мам». По его словам, у Сесилии осталось мало времени, мам. «Харви знает о ней?» «Да, он ездил к ней вместе с полицией. Он уверен, что она говорит правду», — добавила Айрис. У Рибаки закружилась голова. Она откинулась на сиденье и сделала несколько глубоких вдохов. «Ну, Харви в любом случае не захочет, чтобы я приближалась к малышке». «Я уверена, что она в хороших руках». «Мой друг Марк работает врачом в реанимации. Я знаю, что он сегодня на дежурстве, он о ней позаботится», — возразила Арис. «Ты должна успеть к Сесилии, пока ещё не слишком поздно, мам. Я уже в пути. Встретимся в больнице». В её голосе звучала тревога, которую Ребекка не могла не услышать. «Хорошо, родная. До встречи». Ребекка вышла из машины и постаралась собраться с мыслями. «На часах было девять вечера». Прошло 13 часов с тех пор, как девочки ввели последнюю дозу антибиотиков. Уже скоро её крохотное тельце должно было перестать справляться. Она представила себе, как малышка едет в машине скорой, как кто-то надевает на неё кислородную маску. Каждая минута после их прибытия в больницу будет на счету. Ребекка попыталась сосредоточиться. Но мысль о том, что в соседнем здании, прямо в этот момент, находилась Сесилия Бартон, не давала ей покоя. Не в силах усидеть на месте, она отправилась к входу в реанимационное отделение. В то же время она напрягала слух в надежде услышать сирену скорой помощи, которая означала бы, что Джесси уже близко. Ребекка взглянула на окна больницы, представив, как Сесилия Бартон... лежит в своей постели и ждет возможности рассказать ей все свои тайны тайны которые ребека не хотела знать ее матерью была гарриет она любила ее ее любовь была единственной хорошей вещью в детстве ребеки думать о том что все это было построено на лжи ребека совершенно не могла Она ощутила, как к ней подкрадывается необъяснимое чувство, словно страшный сон, который она видела полвека назад. Посмотрев наверх, Ребекка заметила в одном из тускло-освещённых окон призрачный женский силуэт. Ей показалось, что женщина смотрит на неё, стучит по стеклу, что-то беззвучно ей кричит. Но расстояние между ними было слишком велико. Ребекка моргнула, и фигура исчезла. Она знала, что ей нужно было спешить к Сесилии, но ей не хотелось покидать то место, куда вот-вот должна была приехать малышка Элизабет. Она вошла в здание и подошла к стойке регистратуры. «Здравствуйте. Вы не могли бы мне подсказать, в какой палате находится Сесилия Бартон? Вы родственница?» — уточнила женщина. Ребекка пристально посмотрела на неё и медленно кивнула. Очутившись в длинном коридоре, Ребекка почувствовала, как в её мозг вновь хлынули воспоминания об их с матерью поездке в лечебницу Гринуэйс, когда ей было пять лет. Сердце её заколотилось, в голове гулко застучало. Она представила себе ту молодую женщину в очках, которая сидела за стеклянной панелью. Вспомнила, как, держась за мамину руку, жаловалась на усталость. «Вам нужно выйти на улицу, повернуть направо и идти вдоль тропинки». «Вам в крыло Саммерсдейл. Вы увидите табличку». «Это сразу за отделением рисуночной терапии». Ребекка представила, что её любимая мамочка сейчас была рядом с ней, как и в тот день, когда они так долго ехали на автобусе из Уиттеринг-бэй в Чичестер. Она всё ещё помнила своё новое шерстяное пальто, слишком тесная в талии и кремовую ленту в волосах и как жёсткие туфли натирали ей ноги. Помнила, как заметила беспокойство на лице мамы. Сегодня мы поедем знакомиться с твоим папой. Он хочет вернуться домой. Сегодня мы поедем знакомиться с твоим папой. Он хочет вернуться домой. Ты не будешь против? Рибекка никогда прежде не видела, чтобы мама так улыбалась. Её глаза не сверкали, как это всегда бывало в Сивью. «Я не знаю, мне сейчас хорошо, когда мы только вдвоём». Ребекка шла по больничным коридорам к палате Сисилии. В одном из окон из-за туч показалась луна, разгоняя своим светом темноту ночи. В тот день пошёл дождь, и они заблудились — Рибека помнила, как они бежали под сильным ливнем, затем поднялись по ступенькам, вошли в затхлую комнату. Её мать нащупала выключатель. На мольберте стоял портрет. Зеленоглазая женщина смотрела на неё с холста. Она действительно пыталась утопить себя вместе с ребёнком, и тело её дочери так и не нашли, однако её саму удалось спасти. «Она здесь, миссис Уотерхаус. Сесилия Бартон — одна из пациенток нашей лечебницы». «Извините», — прозвучал голос молодой женщины. «Прошу прощения, что подслушала ваш разговор, но вы, кажется, спрашивали о Сесилии Бартон. Вы Ребекка?» Погружённая в мысли, Ребекка посмотрела на неё, но ничего не ответила. «Меня зовут Рози. Я работаю в доме престарелых, в котором проживает Сесилия. Вы идёте к ней?» «Я не знаю». — пробормотала Ребека: Не знаю, смогу ли я. Она просто хочет встретиться с вами. Для неё это очень важно. Мне жаль это говорить, но ей осталось недолго. Вы сможете пройти к ней сейчас? Ребека посмотрела на женщину, затем оглянулась на вход в реанимационное отделение, но скорую ещё не было слышно. Она опустила руку в карман и достала золотой медальон, который она показала Джесси всего несколько дней назад и который её мать держала в руках в ночь своей смерти. «Мне кажется, этот медальон принадлежит Сесилии», — тихо произнесла она. Медальон блеснул в свете луны. Рози посмотрела на него и улыбнулась. «Давайте зайдём и узнаем».